Их селили в отелях. Они были освобождены от работы. Например, в курортном местечке Бен-де-Ларья, в горах над Надмонтре, жили в местной гостинице 34 советских офицера. Они жаловались на отдаленность и скуку, вследствие чего в июне 1944 года их перевели в другой курорт – Ворозу.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 «Я не знаю, что ждало в будущем Сидорчука и Михайлова», заключает свои воспоминания Макс Гигакс. На память от них у меня осталось несколько русских слов в моей записной книжке. Офицеров Сидорчука и Михайлова в будущем ждал СМЕРШ. Были организованы и специальные женские лагеря.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 38 человек, однако уже через неделю курсы пришлось отменить, потому что на занятия не пришел никто. Интересное воспоминание о своих посещениях русских лагерей в составе комиссии Красного Креста оставил Владимир Соколин, бывший советский дипломат при Лиге наций, ставший невозвращенцем в Швейцарии и работавший в Красном Кресте. Записи его рассказов сделал журналист Оливье Грива, написавший исследования о лагерях, интернированных в Швейцарии. Так, в ноябре 1943 года Соколин с женой посещают лагерь в Рароне и попадают на торжественное собрание, посвященное советскому национальному празднику. В зале, украшенном красными флагами, Висят портреты Ленина и Сталина, герб Советского Союза. Один интернированный поднимается и предлагает избрать почетный президиум. Товарища Сталина. Все в зале подымаются и аплодируют. Товарища Молотова. Аплодисменты, все стоят как по команде. Товарища Калинина. Называется еще дюжина имен.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 подробный отчет о расследовании от 30 марта того же года описывает событие следующим образом в воскресенье 16 января 1944 года русским интернированным лагеря ле шальве была предоставлена возможность посмотреть в кинотеатре города мутьи кинофильм суворов после возвращения в кур около 16.00, русским было предоставлено свободное время до 21.45. Около 22.30 с охраной лагеря «Ле Шальвэ» по телефону связалась хозяйка ресторана «Де Лагар» и сообщила, что у нее до сих пор находится пьяный интернированный. Начальник охраны лагеря Гроссенбахер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 Попытался силой отобрать их обратно. Швейцарец, следуя требованиям устава, предупредил, что будет стрелять. Пьяный сбил его с велосипеда. Началась драка. Охранник выстрелил. Следствие признало действия Гроссбахера правомерными в связи с невыполнением интернированным требования охраны. Не обошлось без жертв,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 В них полетели поленья, пустые бутылки, кружки, стулья. Охране пришлось сделать несколько выстрелов. Погиб 27-летний Михаил Кондратьев. По всем подобным случаям проводились расследования, результаты становились достоянием общественности, виновные подвергались наказаниям. Например, коменданта штрафного лагеря Вао Вильярмос обвинили в присвоении части денег, полагавшихся интернированным, за что он и был наказан. Особенно газеты возмущались тем, что он оставил у себя 200 неотправленных писем своих подопечных. Около 100 бывших русских военнопленных были размещены в лагере в где они занимались раскорчевкой и строительством дороги. На карманные расходы Они получали по 20 франков ежемесячно. К их услугам была библиотека, радио, музыкальные инструменты, показывались советские фильмы, устраивались экскурсии в Цюрих, в музеи, зоопарк, на озеро. Регина Кеги-Фуксман работала в лагере уполномоченной швейцарской организации помощи беженцам. Она тоже оставила воспоминания.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 отказались вообще выходить на работу и объявили голодную забастовку. Лагерь был окружен солдатами, против русских выставили пулеметы. Несколько человек были арестованы. Лагерь расформировали, большинство отправили в другой лагерь в горном отдаленном Рароне. Основная волна бывших советских военнопленных и остарбайтеров,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 посещала лагеря интернированных, каждому вручили брошюру под названием «Родина ждет вас, товарищи». Генерал-майора Вихарева запечатлели швейцарские документалисты. Молодой, пухлый, лоснящийся. Наверное, в войсках НКВД в войну хорошо кормили. Вихарев беседует с обступившими его бывшими советскими военнопленными,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 их дальнейшая судьба, приведены точные цифры. Из Швейцарии на 1 марта 1946 года репатриировались всего 9807 человек. Из них 6060 – военнопленные, 3747 – гражданские. Из гражданских – 1710 – мужчины,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 и военный пилот Геннадий Кочетов. В отличие от других невозвращенцев, этих двух родина хотела вернуть во что бы то ни стало. Новиков был специалистом высокого класса, разработчиком ракетных систем. Ему было 34 года. Кочетов, 23-летний боевой летчик, совершил побег в Швейцарию уже по окончании войны. 25 августа 1945 года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 Я получила из Альцбурга открытку без подписи. Прощайте. Больше я от нее никогда ничего не слышала. 2014 год